Беглец. Ой не зря бронелейтенант лейтенант Хористат, обитал в вентиляционной системе сонного ящера. За время нахождения там он явно повысил свои и до того уникальные способности к выживанию. Возможно, он даже научился видеть ходы противника наперед. Ведь что ни говори, а следы его пребывания в трубах остались: поломанные там и тут вентиляторы, которые явно двигали в сторону, дабы пробраться дальше. А в танковом шлюзе номер 1 Нашли выломанную решетку и, хуже того, в спешке брошенную одежду и обоймы к полицейскому игломету. И друзья честного меча пошли по следу. Однако в этот день через шлюз пропустили 10 машин. Не все они после неминуемого подъемника поехали в одну сторону. И даже не все попали на один и тот же этаж. Кроме того, на диво предусмотрительный Хорестат покинул оседланный им танк еще до того, как тот замер в конечном пункте поездки. Здесь, в бортовом танковом парке, среди десятков машин не мудрено было потеряться. Для начала бронелейтенант обогатился одежонкой. Вокруг хватало рассеянных техников. Там и тут, из-под корпусов и из люков торчали их неприкаянные, бездельничающие ноги. Теперь, облачившись в пицовку и дополнительно к наличествующему слою грязи, измазав смазкой лицо, ничего не стоило перейти из одного танкового парка в любой другой и даже поменять этаж. Короче, через не столь большое время Хорис уже дремал внутри одного из знакомых циклопов. Друзья честного меча, которых направили по его следу, заплутали. Если бы они могли действовать гласно, то шанс имелся бы наверняка. Объявили бы по всей горе, что бортовой серийный убийца спрятался где-то в танковых ангарах и... Однако реакцию населения гигамашины нельзя было предсказать. Пришлось бы рассказывать историю о уничтоженных активной броней танкистах. А такая прибаутка... Наверняка бы не понравилось большинству, так что расовый комитет действовал достаточно осторожно, потихоньку осматривал мастерские боксы и танки, один за другим, все под видом поисков электронаркотиков. До Хориса Тата очередь должна была добраться не скоро.